Часть 2. Две отмечены мелком И прекрасно гривый лев с медовыми когтями падет сраженной стрелой, что было выпущено промеж книг. Псалмы Монаха микеле Псалом 1963 Я никогда не думаю о будущем, оно наступает достаточно быстро. Альберт Эйнштейн, декабрь 1930 -го. Они вышли из машины и подобрались поближе. Дом профессора Йонатана Бренда действительно был последним на улице. За ним тянулась простенькая ограда из колючей проволоки, обозначавшая границы поселения, а дальше простиралось огромное поле в длинных бороздах рыхлой земли. Часть сигнальных лент уже порвалась, значит, основные события минули. Зеваки, сбежавшиеся на шум, соседи, отважившиеся подойти и посмотреть, что происходит, все уже разошлись. Только одинокая полицейская машина, припаркованная чуть дальше по улице, указывала на происходившее ночью. На ступеньках крыльца сидел человек и смотрел в землю перед собой. Долговязый, даже выше банкера, в кремовой рубашке, застегнутой на все пуговицы, в хлопковых черных брюках, из штанин которых выглядывали тонкие щиколотки, схваченные резинкой носков, синих в темный ромбик. Ветер трепал падающую ему на лоб прядь черных волос. Лицо человека приятное, но ничем не примечательное, за исключением разве что выразительных карих глаз, выглядело хмурым и неестественно серым, как у комика на похоронах. Он примостился на верхней ступеньке, закинув ногу на ногу и судорожно скрестив пальцы рук, как будто что-то в нем надломилось, и он не имел уже сил скрывать это от посторонних. Банкер поднырнул под уцелевшую сигнальную ленту, открыл ворота и, деловито сунув руки в карманы, двинулся по дорожке к крыльцу. А Вигаль последовала за ним, вооруженная блокнотом, то ли по привычке, то ли для того, чтобы не идти с пустыми руками. Шагали они, не торопясь, шурша ботинками по гравию. «Вы ведь не профессор, Брент?» — констатировал банкер, подойдя к человеку на крыльце. Тот поднял глаза. «Нет». «Он внутри?» — спросил банкер. «Нет», — покачал головой человек. «Он умер». Несколько секунд незнакомец хранил молчание, как будто слушая эхо собственных слов, а потом снова посмотрел на подошедших к нему людей, изучая их реакцию. «А вы кто?» «Я Бениамин Крановик. Частный детектив. Но ну, вы можете называть меня банкер. Это моя помощница и правая рука Авигаль Ханаани. Мы сыскного агентства Лорами. Профессор Брент просил нас о встрече сегодня вечером». Человек на ступеньках поднял бровь. «Он просил вас приехать? Сегодня?» «Он связался с нами несколько дней назад, и вчера мы договорились о встрече здесь». «По какому поводу?» «Мы точно не знаем», — подала голос Авигаль из-за спины банкера. Он написал, что, как ему кажется, находится в опасности, но не уточнил деталей. «Ну, видимо, он оказался прав», — вздохнул человек. «Но теперь уже поздно. Его убили вчера ночью. Тело увезли несколько часов назад». Банкеры и Авигаль обменялись взглядами. «Может быть, вам стоит сообщить полиции про его опасения?» — продолжал человек. Больше ничего не поделаешь. Можно выяснить, кто это сделал? возразил банкер. А Вигаль удивленно подняла бровь. Человек встал, оправил брюки и вперил в банкера внимательный взгляд. Как говорить, вас зовут? Банкер, а вас? Дарон. Дарон Рубинштейн. Родственник? Друг. Близкий друг. Дарон запнулся и посмотрел на них. Было заметно, что он собирается сказать еще что-то, но сдерживается. Наконец Дарон произнес. Он был моим лучшим другом. «Мне очень жаль. Можете нам рассказать, что тут произошло?» — спросил банкер. Краем глаза он видел авигаль, которая смотрела на него в упор. «Что ты творишь?» — вопрошал ее взгляд. Дарон опустил голову, но тем не менее выдавил из себя. «Да, конечно, какая уже разница. Все равно через два часа все будет в новостях». В последний раз профессора Йонатана Бренда видели живым прошлым вечером примерно в 19.30. Он вернулся домой на машине и припарковался ниже по улице. Несколько соседских ребят, игравших в мяч на дороге, видели, как он прошел в свой дом. Он помахал им, и некоторые привычно помахали ему в ответ. Спустя примерно четверть часа они снова увидели Бренда. Профессор вышел из дома с мусорным пакетом, выбросил его в зеленый бак и возвратился к себе. Позже на полицейском допросе ребята расскажут, что все было как обычно. Бренд не выглядел напряженным, грустным или обеспокоенным. Впрочем, никто на самом деле не ожидал, что эта пятерка 14-летних подростков заметит такие детали. Он всегда паркуется ниже по улице, а не около дома. Осведомился банкер. «Да», — подтвердил Дарон. «Если поставить машину около дома, она помешает другим развернуться в конце улицы». «Окей», — кивнул банкер. «И что было потом?» Сосед услышал выстрел сказал Дарон. На его часах было 36 минут 11. И когда вызвали полицию? спросил банкер. Думаю, примерно без 20.11, предположил Дарон. Примерно? Точное время станет известно, когда полиция проверит записи с камер видеонаблюдения и выстроит таймлайн событий вчерашнего вечера. О каких камерах речь? Да, обо всех окрестных. Тут почти на каждом доме установлена камера, а то и две. В начале улицы тоже есть одна. Полиция забрала записи со всех таков протокол, они говорят». «Конечно», — сказал банкер, «само собой». Взгляды Авигаль он игнорировал. «И что было, когда приехали полицейские?» Капрал Давид Евин приехал на вызов в 22.58. Это был конец его долгого и скучного дежурства, который он провел, залипая в телефоне. По приезде он осмотрел дом и обследовал улицу, а потом поднялся на крыльцо и постучал в дверь. Стивен Лефари, сосед, заметив прибытие наряда, вышел и уговорил полицейского пройти вместе с ним вокруг дома и проверить кабинет. Евин поддался на уговоры, но исключительно потому, что сам намерен был это сделать. Он не из тех, кто слепо повинуется чужим командам. Обойти дом и оглядеться было его и только его единоличным решением. Мельком заглянув в окно, он увидел профессора Бренда, лежащего лицом вниз в кабинете. Капрал Явин сообщил об этом в полицейский участок ровно в 23.00, а затем взломал запертую на ключ дверь одним ударом. «Так дом был заперт?» — поинтересовался банкер. «Все было заперто», — ответил голос изнутри дома, а потом добавил. «А кто спрашивает?» Капрал Явин возник в дверном проеме. Когда все началось, он пообещал себе, что покинет это место последним, пусть даже ночь выдалась долгой, и он изрядно устал, а также зверски проголодался. «Это я обнаружил тело вчера вечером», — объявил он, то ли гордясь собой, то ли извиняясь, а может, просто из желания с кем-то поговорить. «А кто спрашивает?» «Мы частные детективы, нанятые профессором Брендом. довел до его сведения банкер с уверенностью человека, постоянно бывающего на местах преступления. «Будем рады узнать детали случившегося здесь». «Это дело», — веско произнес капрал Евин, — «расследует израильская полиция. Думаю, вам лучше не вмешиваться». «Мы не пытаемся», — поспешила вставить Авигаль. «Мы всего лишь хотим понять, что произошло», — сказал банкер. «И не просим поделиться с нами секретной информацией или чем-то подобным. Завтра ведь все и так будет в газетах». Явин собрался было ответить, что не вправе разглашать тайны следствия и отделаться обычными объяснениями, но только вздохнул. Что-то в нем надломилось от усталости, долгой ночи и лицезрения мертвого тела, которое он видел впервые в жизни. Поспешно пробираясь через погруженный в темноту дом, Капрал Евин достиг двери рабочего кабинета и обнаружил ее закрытой изнутри. Капрал взломал дверь и узрел на полу бездыханное тело профессора Бренда. Жертву лишили жизни одним выстрелом в грудь, и теперь Брэнд лежал лицом вниз, а под ним растекалась лужица крови. «Все было заперто», — рассказывал Евин, уставившись на ноги присутствующих. «И входная дверь, и дверь кабинета, и оба окна в нем заперты изнутри. Никаких вентиляционных шахт или потайных дверей». «Я связался с дежуркой, и через четверть часа мы уже оцепили район». «Иными словами, до сих пор не ясно, как стрелявший проник в дом», — подвел итог банкер. «Выясним, не волнуйтесь. И скоро», — заверил Евин. «Мы сняли отпечатки пальцев с каждого сантиметра в комнате. Если убийца проходил по улице или даже за домами, это наверняка зафиксировали камеры видеонаблюдения. Вот увидите, через 48 часов будут произведены первые задержания». Он повернулся к дорону. «Думаю, первые результаты вскрытия появятся к вечеру. Вы оставили свой номер телефона инспектору?» «Да», — кивнул Дарон. «Мы переговорили до того, как он уехал. Если я правильно понимаю, то... Вы тут уже закончили?» «Да», — сказал Евин. «Извините за разгром, так всегда бывает. Приходится устроить бардак на месте преступления, чтобы навести порядок в деле. Но мы закончили. Я как раз получил сообщение, что можно снимать охрану, убирать сигнальные ленты и прочее». Он двинулся было по тропинке, но притормозил и повернулся к банкеру и авигаль. «А вам тут делать нечего. Все, что можно было найти и забрать, уже нашли и забрали. Позвольте полиции делать ее работу». Банкер, авигаль и Дарон смотрели, как уезжает дежурная полицейская машина. Дарон сказал, «Хотите взглянуть на кабинет?» «Да», — выпалил банкер, а авигаль одновременно с ним спросила, «Зачем?» Дарон заговорил не сразу, а после некоторых размышлений. «Хорошо, если кто-то еще попытается понять, что тут произошло. Раз Брэнд связался с вами, у него, очевидно, были на то веские причины. Может быть, вы разглядите то, чего не увидела полиция? Может, мне вообще стоит вас нанять для параллельного расследования?» Авигаль хотела было заметить, что они не знают, почему, собственно, профессор Брэнд связался с ними и о чем хотел поговорить, но Дарон уже снова спросил. «Так вы хотите взглянуть на кабинет?» И банкер снова ответил «да». Кабинет профессора Йонатана Бренда был большим и просторным, в обычные дни, видимо, еще и чистым, содержащимся в идеальном порядке. Сейчас же, после визита полицейских сыщиков и команды криминалистов, он был весь в черных пятнах от дактилоскопического порошка. Отсюда вынесли все, что могло рассказать о случившемся в последние сутки. Однако лицо банкера не выражало разочарования, и он сказал Вигаль. «Почему бы тебе не набросать небольшой план комнаты? Просто на всякий случай». Комната была большой, прямоугольной, с массивной входной дверью. Эта деревянная дверь заметно выделялась в доме, явное свидетельство того, что и лежащее за ней пространство отличалось от прочих комнат, используемых для принятия пищи, сна или досуга. Здесь билось сердце дома. Чуть пониже дверной ручки виднелась большая трещина, след от удара, взломавшего дверь прошлой ночью. Входная дверь располагалась посередине южной стены кабинета, Рядом с ней, с восточной стороны, возвышались стеллажи, сверху донизу заполненные книгами. Они занимали половину восточной стены и почти достигали потолка. обегаль быстро пробежала глазами по книжным корешкам, на центральных полках, на уровне глаз, труды по физике и математике, коричневые пыльные тома научной классики были выстроены по темам и высоте рядом с полкой изданий, выпущенных университетами, в которых работал профессор. Содержимое верхних и нижних полок выглядело более хаотичным. Здесь выселись кипы научных журналов, листы и папки, стопки сложенных одна на другую книг. Тут не оставалось и свободного сантиметра. На стене рядом с полками висели две небольшие картины, в простых одинаковых деревянных рамах. Первая представляла собой рисунок солнца, на котором сквозь игру оттенков и тени проступало уравнение Эйнштейна. Вторая — минималистичный рисунок лампочки, выполненный одной непрерывной линией. Обе площадью не превышали 20 квадратных сантиметров каждая и висели на одинаковой высоте. В углу комнаты между восточной и северной стенами стоял высокий торшер, а северная стена была почти полностью занята большой белой маркерной доской, исписанной формулами, исчерченной графиками, за исключением верхних и нижних уголков, заполненных неразборчивыми каракулями, возможно, списками дел, перечнями покупок или напоминаниями, кто их разберет. Банкер сфотографировал доску на телефон – а затем принялся кружить по комнате, снимая все остальное, стену с картинами, книжные стеллажи. Перед маркерной доской стоял рабочий стол профессора Бренда, а между стеной и столом большой коричневый офисный стул. Столешница выглядела на удивление пустой, на ней находились лишь проводной телефон и лампа для чтения. Перед столом, немного под углом к нему, размещалось небольшое кресло. Такое же кресло в углу комнаты около стеллажей с книгами, Олегаль размышляла, не изменилось ли положение кресел против изначального. Ей казалось, что полицейские и следователи передвинули их и не раз. Она продолжила делать зарисовки в блокноте, пытаясь наиболее точно зафиксировать взаимное расположение предметов. На западной стене имелось два больших окна, тех самых, через которые сосед увидел тело Бренда. Между ними расположился массивный резной деревянный секретер. На нем справа стоял изящный графин, а слева ваза с цветами. Стопка книг лежала рядом с вазой, а между ними втиснулась одинокая ручка. Два больших ящика с декоративными металлическими ручками дополняли этот чересчур примечательный предмет мебели. Обширные окна заливали комнату светом, на них не имелось занавесок, их коричневые деревянные рамы были того же цвета, что и входная дверь. На южной стене комнаты рядом с входной дверью стоял еще один книжный шкаф пониже. Вся комната, как уже говорилось, покрыта черными пятнами. Рабочий стол, подоконники и оконные рамы, ручки секретера, рама маркерной доски, ваза и, по крайней мере, треть полок в обширной библиотеке справа от них. Все было в пятнах, которые вряд ли кто-нибудь когда-нибудь сотрет. «Если не брать в расчет грязь, комната выглядит так, как вы ее помните?» — спросил банкер, продолжая фотографировать все вокруг. «Конечно нет», — поморщился Дарон. «Вы действительно думаете, что его рабочий стол был таким чистым и пустым?» Они забрали почти все: компьютер, бумаги, которые лежали на столе, пустую чашку из-под кофе. Вот, они дали мне опись. Он достал из кармана в торопях сложенную кипу листов, исписанных быстрым почерком и просмотрел их. Банкер огляделся вокруг, будто бы увидев комнату впервые. А Вигаль все еще рассматривала книжные полки, пытаясь понять, есть ли какая-то скрытая закономерность в расстановке книг. «С полок тоже что-то забрали?» — спросил банкер. «Хм...» Они брали какие-то книги, уточнил Дарон, просматривая опись, но, видимо, не из тех, что стояли на полке. У Йони стопки книг громоздились вокруг стола. Он заказывал книги быстрее, чем успевал их прочитать. Йони? переспросил банкер, тихонько поворачиваясь к Вигаль. Профессор Брент, подсказал та шепотом. А, -а, а. Какие книги он обычно заказывал? обратилась Вигаль к Дорону. Тот оторвал взгляд от полок. В основном по физике, конечно, свежие издания Кембриджа, Принстона и прочие в таком же роде. Еще он был неравнодушен к научной фантастике и английской поэзии. Иногда соблазнялся нашумевшим бестселлером и покупал его, чтобы узнать, о чем все говорят. В итоге ничего из этого он не читал на самом деле, все оседало у меня. «Ни семьи, ни детей. В основном сосредоточен на работе. Понятно», — отозвался банкер. «У него были свои увлечения», — произнес Дарон, будто извиняясь. Он не был каким-то сумасбродным ученым, знаете ли. «Мы просто сделали такой вывод из статьи, которую читали по дороге сюда», объяснил банкер, «и все еще пытаемся понять, что он был за человек». «Ах, да, это статья». Дарон выглядел раздосадованным. Йо не пытался их убедить не публиковать ее. Он дал интервью уже давно, а потом передумал. Не хотел, чтобы оно вышло. «Не хотел, чтобы люди знали о его попытках создать машину времени?» спросила Авигаль. «В его ближайшем научном окружении все уже знали об этом». Пожал плечами Дарон. Полагаю, он раздумал посвящать широкую публику в свои исследования. «Запиши», — скомандовал банкера Вигаль. «Перечитать статью снова. Может быть, мы найдем там намек на то, что он хотел вскрыть?» Дарон посмотрел на банкера и продолжил. «Так вот, как я уже говорил, со стола забрали все, что на нем лежало, и все книги, которые были сложены штабелями на полу вокруг. У вас есть опись этих книг?» Дарон подал ему листы, и банкер пробежался по ним взглядом. «Ладно, если верить описи, это в основном работы по физике и математике. Может, тебе будет интересно, Ханаане». «Стоп, а это что?» Он ткнул пальцем строчку, привлекая к ней внимание Авигаль. «Загадка воинического манускрипта», — прочитала та. «Да, я о таком слышала. Воинический манускрипт — какая-то книга 15 века. До сих пор не могут понять, на каком языке она написана». «А, то старье», — оживился Дорон. «Он позаимствовал у меня эту книгу почти год назад. Мне нравятся такие штуки. Там речь идет про зашифрованную рукопись, которую никто еще не смог прочесть. Иногда ее не брал у меня что-нибудь эдакое. Проявлял интерес к вещам, которые, по общему убеждению, не должны занимать уважаемого профессора физики, хотя я и подозреваю, что он делал это просто из вежливости. Хотел показать, что ему не безразличны мои увлечения». «А что там на секретаре?» Банкер подошел и прочитал название «Проблема магнетизма», «Псалмы монаха Микеля», «Братство черепа и костей», «История Альфонса Тафта». Две последние как будто бы не вписываются в общую картину. «Братство черепа и костей называется «Тайное студенческое общество в Еле», — вставила Авигаль. «Он что, учился там?» «Нет», — покачал головой Дарон, — «это... это тоже мое, то есть от меня». Когда я ему одалживал книги, он не всегда вовремя их возвращал. Поэтому иногда я дарил их ему, чтобы избавить нас обоих от неловкости. Некоторые я принес пару-тройку недель назад. Они с Эдди, это наш друг-историк, ныне покойный, любили поговорить о тайных братствах и всяких исторических казусах, будто соревновались, задавая друг другу каверзные вопросы. Эди обладал довольно обширными познаниями. «Ее не просил у меня книги, чтобы с ним соревноваться». С тех пор каждый раз, как я натыкаюсь на подобные книги, приношу их ему. — А как умер Эдди? — спросил банкер. — Несчастный случай. — Не убийство? Авигаль закатила глаза. Научить бы его такту, — подумала она. — Нет, — отрезал Дарон, — авария. Это очень сильно ударило по Ионе. Они были близкими друзьями. — Изобретателю машины времени не обойтись без друга-историка, верно? — спросил банкер, не рассчитывая на ответ. — А книга монаха Микеля? В том же роде, — сказал Дарон. Микели был эдаким Нострадамусом, писал короткие стихи, похожие на псалмы, часть из них можно трактовать как пророчества. не прочитал мне некоторые, его забавляло, что отдельные отрывки можно интерпретировать по-разному. Пророчества самого Нострадамуса стоят вон на той полке. Он оказал на стеллаж возле двери. «Тоже ваши?» «Да». Дарон почти извинялся, смущенный. «Если их выпустило мне университетское издательство, то, скорее всего, мои. не был ученый...» А я, скажем так, любитель эзотерики. Так он это называл. «О человеке многое можно узнать по книгам, которые он читает», заметил Банкер. «Наверное, поэтому госпожа Хана разглядывает их уже так долго». «Я пытаюсь понять принцип, по которому они расставлены», пожалуй, плечами Авигаль. «Сам принцип менее важен, чем те места, где он нарушен», объявил Банкер. «Почему, например, вон те книги, он указал на стопку, выложенную поверх маленького книжного шкафа около двери, лежат к нам обрезом, а не корешками, как остальные?» А Вигеля развернула стопку. «Руководство по домашнему пивоварению для начинающих», прочитала она. «Запретная любовь Даниэла Стил. Тайна, биография Ринга Стара». «Наверное, знакомством с ним профессор Брент не слишком гордился, а потому развернул их, чтобы посетители не прочитали названий», высказал догадку банкер. «Предполагаю, что это произошло перед тем интервью». «На самом деле», вмешался Дарон, «не похоже, чтоб это были его книги, и ко мне они не имеют отношения». «Тайная жизнь физиков, а?» — ухмыльнулся Банкер. «Он читал Стардамусе, работая над машиной времени?» «Нет», — возразил Дарон, — «то есть мне это кажется сомнительным». «Почему полицейские забрали книги с пола, а эти на секретаре нет?» «Они, по-видимому, изъяли те, что обнаружили рядом с телом», — предположил Дарон. Банкер замолчал. А Вигаль видела, что он еле сдерживается, чтобы не шлепнуть себя по лбу, Злиться на свой промах, и не зря. Зачем болтать о книгах вместо того, чтобы расспросить о теле? «Где лежало тело?» — спросил банкер, наконец. Дорон указал на пол между столом и креслом. Он лежал тут, на животе, немного под углом, головой к креслу и ногами к стене. «В общем-то, я могу вам показать». Достав телефон, он продемонстрировал фотографии, которые успел сделать до того, как эксперты зачистили место преступления. «Я не был уверен, что вправе фотографировать», — объяснил Дарон, поэтому быстренько нащелкал несколько кадров, прежде чем мне успели сделать замечание. Так что часть снимков размыта. Фотографии запечатлели труп мужчины, одетого в светлые брюки и короткую голубую рубашку. Он лежал лицом в пол, его длинные ноги немного выступали из-за ножек стола. Под телом растекалась большая лужа крови, задев стопки книг, теснившиеся рядом с загроможденным столом. Авигаль перевела взгляд со снимков на пол. Кто-то уже тщательно вытер кровь, но теперь, зная где искать, она заметила небольшое изменение в оттенке затирки между плитками. Дарон убрал телефон в карман, и все трое постояли в тишине еще несколько секунд, как будто отдавая дань уважения памяти погибшего. Затем банкер снова начал ходить по комнате, заложив руки за спину. Авигаль осмотрелась и, отяжелевшей рукой, отметила место, где лежало тело на плане комнаты. «Как давно вы были знакомы с профессором Брендом? спросил банкер, вышагивая по комнате. «Почти 30 лет», — сказал Дарон тихим низким голосом. «Мы дружим с детства. Я не могу представить себе жизни без него». «Его можно охарактеризовать как человека, который беспокоится о своей приватности?» Продолжал расспросы банкер. «Как и всех нас, думаю, он не любил посвящать в детали своей частной жизни людей из дальнего круга, избегал говорить о своей работе, не только о машине времени, которую вы упомянули, но и о других проектах, предпочитал не показывать другим недоделанные, излагать содержание неопубликованных статей. Доходил ли он в своем стремлении к приватности до того, чтобы запирать двери кабинета, оставаясь дома в полном одиночестве?» — спросил банкер. — Я... — Дарон замялся. — Не думаю, что когда-либо видел, чтобы он запирал эту дверь. — А окна? — гнул свою линию банкер. — Мне знаком подобный механизм. Его не так-то просто закрыть, нужно приложить усилия. С чего вдруг теплым, погожим вечером, какой был вчера, он решил поработать в наглухо законопаченной комнате? — Может быть, кто-то еще был в доме у профессора вчера вечером? — вмешалась Вигаль. Гость, друг, женщина? Дарон развел руками. — Понятия не имею. Опустившись на колени, банкер внимательно исследовал замок на двери рабочего кабинета. «Ладно, это уже не восстановить», — прокомментировал он. «Однако очевидно, что если двери заперли, то изнутри. Вот тут встроенный ключ, снаружи вообще нет отверстия для ключа». Банкер поднялся с колена и огляделся. «Профессор Брент любил мороженое?» — огорошил он Дарона. «Простите, мороженое любил?» «Да, думаю, да». «Ванильное или шоколадное?» «Вы серьезно?» Банкер упрямо наклонил голову, настаивая на своем. «Может, какой-то еще?» «Скорее, лимонный сорбет», — сказал задачный Дарон. «Но почему вы спрашиваете?» «Просто так», — протянул банкер, задумавшись. «Лимонный сорбет. Нелогично». Дарон посмотрел на авигаль, та повела плечами. «Может, профессор Брент часто работал в саду?» — вернулся к вопросам банкер. «Выращивал что-нибудь во дворе или работал в общественном огороде?» «Какое это имеет отношение к делу?» Дарон начал терять самообладание. «Может быть, вам стоит сосредоточиться на том, чего хотел от вас Йони? Если я вас здесь терплю, то потому только, что Бренд вам доверился». «Причем это вы знаете только с наших слов?» Поддел Банкер. «Я... это... что вы хотите этим сказать?» «Покажи ему имейл бренда, Авигаль», — распорядился Банкер. Скрестив руки на груди и медленно дыша, стоя в углу комнаты, он переводил взгляд от подоконника в черных пятнах к нижним полкам. Авигаль подошла к Дарону и показала имейл, который они получили от профессора Бренда. «Не понимаю, что он имел в виду», — сказал Дарон. «Не был ли он чем-то обеспокоен в последнее время?» Участливо справилась Авигаль. «Может, говорил что-нибудь, что намекало бы на грозящую ему опасность?» «Постфактум можно что угодно трактовать как намек. Полицейские спросили то же самое, и я им ответил так же. Он всегда выглядел немного обеспокоенным, всегда казалось, что у него камень на душе». Он словно бы охладел к идее создания машины времени. Может, поэтому хотел отменить публикацию? Может. Стоп, стоп. Он повернулся, подошел к секретеру и открыл левый ящик. Тот был пуст. Дарон выругался. Он снова вытащил опись изъятых полиции предметов и быстро просмотрел. Что такое? насторожился Вигаль. Дарон закончил просматривать опись и поднял на них глаза. Мгновение оказалось, что он сомневается, рассказывать или нет, но наконец Дарон решился. «Машина времени», — сказал он. «Что машина времени?» — не понял банкер. «Ее не сделал детальный план ее конструкции. Пояснения, чертежи, все, что нужно», — проговорил Дарон. «Он лежал тут, в ящике, а сейчас его нет». «Нет», — отрубила Авигаль. Они сидели в машине с закрытыми окнами, включив двигатель и кондиционер. За несколько минут до этого они расстались с Дароном, и банкер пообещал ему, что они возьмутся за дело». Авигаль не была готова тронуться с места, пока напарник не передумает. «Назови мне хотя бы одну вескую причину, почему нет», — сказал банкер. «Если хочешь, могу хоть тридцать назвать», — выпалила Авигаль. «Но начнем с того, что это убийство. Убийство, банкер. Это тебе не просьба узнать, чем жена клиента занимается допоздна в офисе, не поиски потерявшегося кота или разоблачения нечистого на руку работника, который, как подозревает его начальство, ворует из кассы. У нас нет ни опыта, ни возможности браться за такие дела». «Ну, во-первых, припоминать сейчас кота — это низко. Ты же знаешь, что мы искали его только ради спокойствия моей тети. и, вообще говоря, нашли в итоге раздавленным, так что в известном смысле расследовали убийство. Банкер! Во-вторых, откуда у нас появится опыт в расследовании убийств, если мы не попробуем его получить, в то время как нам преподносят такую возможность на блюдечке с серебряной каемочкой. «Серебряный?» «Ну, не цепляйся к словам. Случайная оговорка не отменяет смысла сказанного», — отмахнулся банкер. «Подумай об этом, Авигаль. Брент обратился к нам. Он думал, что именно мы способны помочь ему справиться с тем, что уже тогда, кажется, представляло смертельную опасность. Мы не знаем наверняка, и это не имеет отношения к делу. И вообще, что за вопросы про Не снисходя до объяснений, банкер продолжил. «А Дарон его лучший друг? Он сейчас всем управляет и контактирует с полицией. Дарон действительно хочет, чтобы мы взялись за расследование. То, что Дарон не доверяет полиции, не значит, что мы должны лезть в это дело и мешать следствию. А кто мешает?» «Мы делаем свою работу, а не свою. Давай рискнем их на А вздохнула. «Как он не поймет, что для нее это слишком?» «Дела, которыми они занимались до сих пор, были гораздо проще. Ревнивые женщины, потерянные вещи, мошенничество с выплатами по страховке, которые нужно разоблачить, гиперопекающие родители вертолеты, которые хотят выяснить, чем занимаются их детятки». Единственная минута славы ожидала агентство, когда, следя за мужем, которого жена подозревала в измене, они засекли его контакты с группой, планировавшей устраивать взрывы во время политических мероприятий. Члены группы, именовавшие себя инкогнито, оставляли друг другу секретные сообщения в магазинах фокусов и выглядели действительно жалко. 8,7 балла по шкале банкера. Один из сайтов разразился по этому поводу статьей с кликбейтным заголовком «Женщина думала, что муж ей изменяет, но выяснила кое-что пострашнее», где упоминалось их агентство. В статье ее называли «Авиталь» вместо «Авигаль». Написали, что супруги живут в рамат Гани, хотя на самом деле те обретались в Ромат Хашароне, и переврали название группы, окрестив ее иллюминатами. Первую ошибку из трех, правда, исправили после звонка «Авигаль». «Как долго, по-твоему, ты протянешь на свою зарплату библиотекаря?» спросил банкер. Учитывая частоту, с которой мы получаем заказы, агентство скоро закроется и превратится в воспоминания. Но если мы сумеем докопаться до того, кто это сделал, пусть даже нам не заплатят, то станем знаменитым и выйдем на новый уровень. Такие решения не принимаются с сгоряча, нам нужно понять, каковы могут быть... Авигаль, жизнь — это череда догадок. Мы их называем решениями, но это никакие не решения. На самом деле мы не знаем ничего». Ты не знаешь наверняка, чем захочешь сегодня поужинать, картошкой фри или салатом. Не знаешь, останется ли твой мужчина хорошим через 20 лет. Не знаешь, чем обернется лишний бокал вина, скрасит вечер или станет началом 22 лет алкоголизма. Все это лишь догадки. Мы называем их взвешенными решениями, но на самом деле это всего-навсего попытки спрогнозировать будущее на основе не вполне надежных воспоминаний и еще менее надежных оценок чужого опыта. Опираясь на эти сомнительные субъективные предсказания, мы и действуем, а потом выдаем их за решение. Так что просто предположи благоприятный финал. Это дело зовет нас, Абигаль. «Для расследования убийств существует полиция!» Она почти сорвалась на крик. «Нас могут обвинить в противодействии следствию, и мы даже не знаем, чем именно...» «Чем именно он занимается?» «Он уже ничем не занимается», — тихо сказал банкер. «Не бренд а вот он!» — Авигаль указала наружу. С того места, где стояла их машина, была видна большая часть двора вокруг дома профессора. Дарон неестественно красный бродил там, сжав кулаки. Потом огляделся вокруг и начал подбрасывать руками в воздух крупные опавшие листья, лежавшие во дворе. «Что он делает?» — снова спросил Авигаль в недоумении. «Не шевелись», — велел банкер, — «спугнешь». «Ты о чем вообще? Он даже не смотрит в нашу... Шш. Прямо перед ними, чуть в отдалении, Дарон, переставший подбрасывать листья, вытянул из кармана большую связку ключей. Он наклонился к земле, и напарники увидели откопанную им круглую металлическую ручку. Дарон схватился за нее, потянул и медленно поднял большую металлическую дверь, покрытую облупившейся синей краской. «Ого!» — присвистнул банкер. «А это уже интересно!» Авигаль собиралась что-то сказать, но тут голова Дарона исчезла за железной дверью открытого подвала, и банкер поспешил вылезти из машины и направился во двор дома Бренда. «Какого черта?» — процедила Авигаль, отдернув руку от клаксона за секунду до того, как нажать на него. «Нет, все-таки сигналить плохая идея». Банкер, словно услышав ее беззвучный окрик, обернулся и махнул ей рукой. «Иди сюда». А она замахала возмущенно. «Ну уж нет, еще не хватало. Ты что, с ума сошел? Живо сюда. Возвращайся немедленно». Банкер снова махнул ей, призывая следовать за ним, повернулся и зашагал дальше. Авигаль выругалась на всех известных ей языках, а потом открыла бардачок и достала пистолет, который прятала там последние пять лет. «Интересно, он вообще заряжен? Не даст ли осечку? Черт возьми, банкер уже почти у двери». Она выскочила из машины и припустила следом. Черная металлическая лестница вела под землю. Банкер осторожно ступил на первую ступеньку, пытаясь оценить ее прочность и вероятность того, что она скрипнет и выдаст их, но ступенька с честью выдержала испытания, не издав ни звука, так что Авигаль и Банкер начали медленно спускаться. Авигаль держала оружие сразу двумя вытянутыми вперед руками, а Банкер старался нагнуться и разглядеть, что происходит внизу. По мере спуска подземное помещение постепенно открывалось их взгляду. Это была внушительных размеров мрачная комната. Две большие лампочки свисали с потолка, сплошь покрытого сетью труб и кабелей, ни одна не горела. Свет исходил только от компьютерных мониторов, расставленных вдоль стены. Перед одним из них сидел Дарон и печатал, нахмурив брови и закусив нижнюю губу. Рядом с ним лежал маленький листок бумаги и коробка с цветными мелками. В тусклом молочном свете, который расползался от экранов, можно было разглядеть несколько белых пластиковых стульев, какую-то округлую большую скульптуру, возвышавшуюся в центре комнаты, и в одном из углов автомат для видеоигр, похоже винтажный, на табло которого что-то мигало, отчаянно требуя внимания. Везде угадывались силуэты разнокалиберных контейнеров, в воздухе витал запах пластика и промышленного кондиционера, смешанный с каким-то сладковатым, трудноопределимым ароматом. Они ждали. С того места, где они замерли, было видно, как Дарон в замешательстве и досаде потирает глаза. Спускаться дальше, похоже, не имело смысла, пока не выяснится, что он делает. А Вигаль вообще не усматривала в этом никакого смысла. Сейчас она торчала на лестнице только потому, что лишь ее пистолет мог воспрепятствовать превращению живого банкера в мертвого, поворот который ее решительно не устраивал. Самому банкеру, похоже, было все равно, поскольку он решил спуститься еще на одну ступеньку. За три ступеньки до пола железо издало отчетливый скрип, который выдал их присутствие. Дарон поднял глаза от экрана и посмотрел на них. Какое-то мгновение казалось, что он их не видит, но чем дольше он смотрел, тем очевиднее становилось, Дарон просто решает, что ему делать дальше. В конце концов он просто вздохнул. «Ладно, раз вы уже здесь...» Он встал и направился к ним. А почувствовал, почувствовала, как банкер напрягся. Дарон потянулся через край компьютерного стола и коснулся чего-то на стене. Раздался мягкий щелчок, и свет заполнил комнату. «Вот», — устало повел рукой Дарон, — «подойдите и посмотрите». Напарники обменялись взглядами, а Вегалю, удостоверившись, что пистолет на предохранителе, убрала его в заплечную кобуру, и вслед за банкером спустилась с лестницы на грубый бетонный пол. «Это?» — начала Вигали осеклась. «Да», — подтвердил Дарон, — «это она». Округлое нечто в центре комнаты оказалось никакой не скульптурой. Это было что-то вроде арочного металлического портала, высотой около двух метров, покрытого разноцветными проводами. Авигальна считала почти три десятка небольших коробок, похожих на блестящие черные трансформаторы и расположенных через равные промежутки вдоль арки. Большой пучок кабелей тянулся от портала компьютером, расставленным вдоль стены. «Он так и создал ее», — сказал банкер. «Да» признал Дарон, как будто с облегчением. «Когда?» «Очень давно, на самом деле». «И она работает?» «Да, прекрасно работает», — заверил Дарон. «Разве что не так, как вы предполагаете». «Давайте все же убедимся, что мы говорим об одном и том же», — произнесла Авигаль. «Это машина времени, которую построил Йони», — пояснил Дарон. «И сейчас мы ее запустим». Банкер повернулся к нему. «Вы умеете ее запускать?» Да ответил Дарон. Он показал мне. Сама по себе машина очень сложно устроена, но интерфейс для запуска вполне простой. Главная проблема- это вычислить правильные четырехмерные координаты, а дальше просто вводишь их и компьютер делает остальное. И она действительно работает? а вигаль по-прежнему не верила. Вы уже спрашивали, напомнил Дарон. Я уже ответил: да. Вернувшись к компьютеру он нагнулся к экрану. Банкер подошел к круглому порталу, чтобы получше его разглядеть. «Не подходите слишком близко, пожалуйста», — предупредил Дарон. «И само собой не трогайте ничего». «Вы хотите вернуться в прошлое и предотвратить убийство?» — осведомился банкер. «Нет», — покачал головой Дарон, что-то набирая, а затем выпрямился в полный рост. «Нельзя предотвратить убийство. Это может создать парадокс. Реальность не любит парадоксов. Юни не мертв. Нельзя изменить прошлое так, чтобы сейчас он был жив». «Тогда зачем?» «Я хочу узнать, кто это сделал», — пояснил Дарон. Собираюсь открыть портал так, чтобы увидеть кабинет Йони. Открою ровно на пять минут с 33 до 38 минут 11 Я намерен посмотреть, кто это сделал, а затем позвонить в полицию и дать анонимную наводку». «Почему анонимную?» — удивилась Вигаль. «Не хочу, чтобы кто-нибудь узнал о машине времени. И уж точно не хочу, чтобы они пронюхали государственные структуры. Йони не желал оповещать мир, что машина уже существует. Возможно, именно поэтому он и пытался помешать выходу статьи». «Но из статьи следует, что он еще ничего не построил», — возразил банкер. «Мы предполагали, что публикация нужна, чтобы добыть финансирование». «Понятия не имею, зачем он вообще дал то интервью», — поморщился Дарон. «Машина тогда уже существовала». «Итак, вы сейчас собираетесь открыть портал с помощью этой арки, и на другой стороне мы увидим кабинет профессора Йони вчера вечером?» — уточнила Авигаль. «Да». «Таким образом, мы просто увидим, кто стрелял в него, и закроем вопрос». В голосе банкера слышалось разочарование. «Да, это грех иметь под рукой такое устройство и не воспользоваться им», — сказал Дарон, — «не представляю себе более простого способа изобличить убийцу». Он протянул руку к клавиатуре. Его палец завис над ней в воздухе. «Вы можете сесть на пластиковые стулья. Вон там, напротив», — предложил он. «Расстояние достаточно безопасное». Авигали банкер отошли назад и встали между стульями. — Спасибо за предложение, — поблагодарила Вигаль. но я впервые в жизни вижу работающую машину времени и ради такого случая предпочитаю стоять. — Окей, — согласился Дарон. По закону жанра тут должен был начаться обратный отчет, но Дарон просто нажал на кнопку клавиатуры. Послышался короткий звуковой сигнал, и на мгновение свет словно бы запульсировал. Больше ничего не произошло. Дарон тихо выругался, затем еще раз громче ударил кулаком по столу. «Похоже, она все-таки не работает», — сделал вывод банкер. «Секунду!» — вскричал Дарон. «Секунду, секунду!» Он снова сел и начал быстро печатать. Экраны вокруг него мерцали, окна открывались и закрывались, а он бормотал. «Но я не сделал вот этого и вот этого и этого тоже». Через несколько томительно долгих минут ожидания, вынудивших банкера и авигаль все-таки опуститься на пластиковый стулья, Дарон проговорил. «Окей, окей, окей. Готовы?» «Три, четыре». Он снова нажал на клавишу, опять раздался негромкий сигнал, за которым последовала... Неловкая тишина. Дарон схватился за голову руками. «Поверить не могу», — бормотал он. «Поверить не могу». «Может быть», — осторожно произнес банкер, — «он вам сказал, что машина времени уже работает, а на самом деле эм, с ней все еще были кое-какие небольшие проблемы?» Дарон поднял голову расстроенный. Несколько секунд он молча смотрел на банкера, потом снова повернулся к экранам и начал энергично печатать. Напарники переглянулись, и Авегаль пожала плечами, как бы говоря, «Похоже, нам придется стоять здесь и ждать, пока эта штука не заработает». Но через полминуты Дарон поднял руку. Запуск в Лондон. 11 часов, 30 минут, 0 секунд. 10 июня 1895 года. Указал на арку портала и сказал Лондон, 1895 год. Затем нажал на клавишу и портал ожил. Низкий гул раздался из арки, и теперь в центре ее что-то происходило. Казалось, будто кто-то быстро надувает воздушный шарик, но это был не шарик, а реальность, которая растягивалась и расширялась. Все находившиеся в задней части помещения, картонные коробки, большие пластмассовые контейнеры, старые стулья, винтажный игровой автомат быстро искривилось, как в выпуклом зеркале, которое растягивалось и раздувалось, пока коробки не превратились в тонкие прямоугольники, а мерцание от экрана видавшего виды аркадного автомата в тонкую извилистую линию. Когда волна искривления достигла границ арки, что-то внутри воздушного шарика вспыхнуло, и арку заполнило новое изображение из тех, которые и Банкер, и Авигаль видели прежде, только на черно-белых фото. Экипажи, грохоча колесами мчались взад и вперед по широкой улице, по сторонам которой высились массивные каменные здания. По тротуарам чинно выступали затянутые в корсет леди в воздушных платьях и широкополых шляпах под кремовыми или белыми зонтиками от солнца, а также джентльмены в котелках, облаченные, несмотря на жару, в сюртуки и жилеты. Авигаль уставилась в портал круглыми от удивления глазами. Неверящий взгляд ее перебегал с каменной мостовой на проемы в стенах домов. С мусора, сваленного у стен на пышные цветы, украшающие женские шляпки. Шум экипажей, густой запах конского пота и навоза ошеломляли. Задумывался ли хоть кто-нибудь о том, чем пахнет прошлое? Взволнованный банкер подошел к порталу. Ощущение было такое, будто смотришь в большое окно. Поворачивая голову то вправо, то влево, он мог видеть скрытое за краями портала. Банкер медленно протянул руку к картинке, которая появилась перед глазами. «Не трогать! Даже не думайте пройти туда!» — крикнул Дарон и банкер отдернул руку. Обойдя портал, банкер оглядел его сзади. То, что он увидел, напоминало густое серое варево, бурлящее и вскипающее тысячами пузырей, которые поднимались и исчезали снова и снова. От движения жидкости под пузырями банкера замутило, необъяснимое чувство тревоги охватило его. Он снова обошел портал, и перед глазами его вновь открылся старый Лондон, яркий, полный движения и жизни». Дарон между тем уже снова быстро что-то печатал, намереваясь доказать смотрящим, что все происходит в заправду. Наконец он опять поднял руку и объявил, указывая на портал. «Египет, 2500 год до нашей эры». Запуск в Египет, 9 часов 0 минут 0 секунд. 1 июня 2500 года до нашей эры. И уверенно нажал на нужную кнопку. Изображение в портале снова начало стремительно искажаться, даже быстрее, чем во время первого запуска. Из искажения родилась новая картинка. Посреди пустыни под испепеляющим солнцем лихорадочно двигались сотни полуголых мужчин. На фоне голубого безоблачного неба медленно ползали мегалиты. Десятки рабочих, одетых в набедренные повязки, держали толстые канаты, которыми были обвязаны гигантские камни, толкали и тянули их по рыхлой тропе, пока другие поливали ее водой из ведер. Впереди и позади каждой группы из камней и рабочих медленно двигались огромные израненные животные, покрытые тонким слоем шерсти, плотно обвязанные бесконечными веревками, с бивнями, срезанными почти до основания. «Мамонты?» — воскликнула ошеломленная Вигаль. «Так вот как строили пирамиды!» «Видимо, да», — прошептал банкер, неспособный оторваться от этого зрелища. Дарон вновь забарабанил по клавиатуре, готовя следующий запуск — Еще одно неопровержимое доказательство, которое заставит сомневающихся замолчать. «Но ты в Африке вымерли задолго до этого. В тот период осталось лишь несколько. В Сибири...» — пролепетала Авигаль. «Или нет», — банкер указал рукой на портал. Запуск в Мексику. 10 часов 0 минут 0 секунд. 5 мая, 100 миллионов лет до нашей эры. Дарон снова нажал на клавишу, и снова изображение в портале исказилось, пока не возникла новая картинка. Где мы? спросила Авигаль. Теперь в поле зрения не было ни одного человека. Дикие травы стекали с холмов зелеными волнами, вдали виднелись высокие деревья, вокруг стояла пугающая тишина. Банкер слегка вытянул шею. На этот раз портал открылся высоко над землей, а не на уровне почвы, и на мгновение банкеру показалось, что прохладный чистый воздух врывается в его легкие. «Думаю, правильнее спросить, когда мы?» Заметил он, прищурился, разглядев вдали движущуюся по небу точку и подошел немного ближе. «Не трогать!» — снова предостерег Дарон. «И не переступать черту!» «Не волнуйтесь вы так!» — успокоил банкер. «Я просто хотел рассмотреть получше». Между тем точка росла, приближаясь. «Вон ту птицу!» — пояснил банкер. «Видите?» Точка все приближалась, и уже можно было различить крылья, хвост, огромный клюв. «Уж слишком эта штука велика, чтобы быть птицей», — усомнилась Авигаль, — «больше похоже на небольшой гражданский самолет. «Ну нет», — возразил банкер, — «она машет крыльями. Какой еще самолет? Птица, конечно. Вероятно...» Существо, неуклонно сокращавшее расстояние между собой и наблюдателями, приобрело сходство с образом, знакомым им по рисункам и фильмам. «Ничего себе!» — ахнула Авигаль. «Это же... птирозавр подсказал Дарон, и пальцы его опять запорхали над клавишами. «Мы вернулись на сто миллионов лет назад». Обегали Банкер во все глаза смотрели на летящее создание, не в силах отвести взгляд. «Слушай, друг», — встревожился Банкер, — «кажется, он летит прямо на нас». Дарон продолжал печатать. «Эй, приятель!» — окликнул Банкер. «Дарон, братишка, этот птерозавр тобой гляде влетит в портал». «Птерозавр», — поправил Дарон. А теперь вчерашний вечер, 35 минут одиннадцатого, кабинет профессора Йонатана Бренда. Он нажал на клавишу и за миг до того, как ископаемое должно было, казалось, влететь в портал, картинка снова исказилась, уступив место новому изображению, которое изверглось из центра арки, заполнив собой пространство. И все те же картонные коробки, большие пластиковые контейнеры и древний аркадный игровой автомат — не кабинет профессора Бренда, а подземелье, где они находились. Дарон с досадой ударил по столу. Банкер деликатно кашлянул. «Итак, машина работает, за исключением тех случаев, когда она не работает. Почему так?» «Не знаю», — простонал Дарон. «Ерунда какая-то». Банкер снова обошел портал, осторожно протянул руку и коснулся арки с трансформаторами. Она была теплой. Банкер огляделся вокруг. Когда он стоял спиной к порталу, комната мало чем отличалась от любого другого захламленного подземного склада. Банкер подошел к аркадному автомату в углу и посмотрел на экран. «Нажмите квадрат для активации», — говорилось в мигающем сообщении. «Этот пузырь», — сказала Авигаль, — «скругленное искажение. Он использовал пространственно-временной туннель, верно? Точнее, он его создал». «Да», — ответил Дарон. «Я никогда не слышала, чтобы кто-то смог поддерживать в стабильном состоянии такой большой пространственно-временной туннель». «В том-то и дело» произнес Дарон обессиленно. «В этом и состоял большой научный прорыв, а также причина очень многих проблем». «А что насчет парадоксов?» — спросил банкер. «Убить собственного деда и все такое». «Нет никаких парадоксов», — отмахнулся Дарон. «Как это?» — не поверила Авигаль. «Да вот так», — сказал Дарон. «Машина времени не дает возникать парадоксам. Сама реальность не позволяет». «И все-таки я не понимаю, как все это...» — Авигаль махнула рукой в сторону Большой Арки — «работает». «Он вам объяснил?» «Объяснил, да. Как включать, что можно и чего нельзя делать. Я не физик, но базовые принципы, которые нужно знать, я понимаю». «Тогда объясните нам, пожалуйста», — попросила Авигаль. «Может быть, вместе мы сможем понять, почему не удается запуск именно во вчерашний день?» Банкеры и Авигаль сели рядом. Дарон поднялся, подошел к ним и тоже устроился неподалеку, положив ногу на ногу. «Окей», — согласился он, — «я объясню». Вопросы и ответы перед разделом с нудными техническими объяснениями. О чем говорится в этой главе? В ней объясняется, как работает машина времени. Развивается ли сюжет в этой главе? Но это зависит от того, считаете ли вы новые знания развитием. Никого не убивают, никто не влюбляется и не женится, не находит клад. Вы ни на шаг не приближаетесь к разгадке того, кто убийца. По большей части, эта глава состоит из диалогов, впрочем, как и многие другие в этой книге. Так что, можно ли пропустить данную главу? Можете пропустить все, что хотите. Разрешение для этого не требуется. Можно было пролистать и первую главу, вернуть книгу на полку, начать с середины, а не сначала. Книга работает на вас, а не вы на нее. Если знакомство с техническими аспектами работы вымышленной машины времени представляется вам напрасной тратой этого самого времени, вы вольны перескочить дальше, ощутив себя на миг хозяином собственной жизни. Ни одна живая душа не узнает. Если я пропущу этот раздел, пойму ли, что будет дальше? А это уже хороший вопрос. Машина времени и убийства довольно тесно связаны между собой. Возможно, что даже не читая этого раздела, вы уясните себе базовые принципы из следующих глав. Возможно, угадаете убийцу еще до финала, как пытается сделать любой читатель. В тексте есть подсказки. Но не исключено, что без знания некоторых основных моментов в работе машины вам будет труднее понять кое-что происходящее дальше, особенно развязку. Можете ли вы коротко рассказать мне самое существенное? Во-первых, не существует парадоксов. Во-вторых, портал машины времени действует как одностороннее зеркало. С той стороны, откуда им управляют, можно видеть, что происходит внутри, но там, куда портал открывается, ничего не видно. Это все? Нет, но эти две вещи самые важные. Мы будем так или иначе возвращаться к ним и к другим техническим принципам дальше, для сведения тех, кто их забыл или сделал длинный перерыв в чтении. А нет ли в этой главе скрытого между строк ключевого намека Так, к слову. Но вы уж совсем ударились в конспирологию. Утверждать, будто в самой сухой технической главе книги кроется ключ ко всему сюжету? Бросьте. Добавим важный дисклеймер. Вы не сможете построить машину времени самостоятельно, руководствуясь приведенными здесь объяснениями. Мы убрали графики, которые точно объясняют, как именно это сделать, по совету юридического отдела. Мы не хотим отвечать за возможные действия, если кто-то рискнет ее построить. Так что в итоге? Все-таки можно пропустить этот раздел? Эм... ой, все. «Только не забывайте, что я не физик», — повторил Дарон. «Знаю, как управлять машиной, но вряд ли смогу ее починить в случае неполадок. Я перескажу вам объяснение Бренда. Вот все, что в моих силах». «Мы слушаем», — кивнул банкер. Авигаль распахнула свой маленький блокнот и склонила голову, сосредоточившись. «Какой, по-твоему, способ перемещения во времени является наилучшим?» — спросил бренд «Точнее, перемещение в прошлое». «Не думаю, что обладаю необходимыми знаниями, чтобы ответить на этот вопрос», — отозвался Дарон в недоумении, приподняв брови. Лориан, возможно». Они сидели в подвале рядом с аркой. Между ними стояли две чашки и лежала большая упаковка вафель. «Лучший способ — найти две черные дыры, которые вот-вот столкнутся», — сказал бренд «Пространство искривляется вокруг черной дыры таким образом, что между двумя дырами можно проложить, по крайней мере теоретически, траекторию, пройдя по которой ты попадешь во временную точку, предшествующую исходной, той, откуда отправился в путь». «Ну да, конечно», — согласился Дарон, «две черные дыры. Кто же этого не знает? Но у нас нет такой возможности. Вот же засада». Даже если бы она была, понадобилась бы куча энергии, чтобы добраться до парочки готовых столкнуться черных дыр. Так что тут нам ничего не светит. «Поэтому я про такую возможность ничего не сказал», — кивнул Дарона, и взял еще одну вафлю из пачки. «Можешь хоть секунду побыть серьезным? Ты же сам просил объяснить, так послушай». «Справедливо. Я весь внимание. Какой второй способ?» «Способ, которым я решил воспользоваться, состоит в создании тоннеля между двумя точками пространственно-временного континуума. До сих пор этого удавалось добиться только в специальных лабораторных условиях на очень короткое время и в микроскопических масштабах. Возникают проблемы с энергозатратами, с радиационным фидбэком, а также квантовые трудности, очень много всего. Но портал, который ты видишь здесь перед собой, может открыть пространственно-временной тоннель в любое место и время согласно координатам, которые задаются заранее, с точностью почти до двух метров и на продолжительное время. Разве это не жутко дорого с точки зрения затрат энергии? Определенно дешево, но доступно. Специально для этого мне пришлось разработать генератор, который обеспечит энергетический скачок, необходимый для открытия портала. Все эти контейнеры на стенах и за столами, которые ты видишь, это мегабатареи, сконструированные мной специально для данной цели. В них я сохраняю энергию, необходимую для открытия портала. Но это все на порядок меньше, чем считалось нужным для поддержания пространственно-временного тоннеля. «Конечно, мне пришлось решить еще несколько мелких проблем». «Что за проблемы?» — спросил Дарон. «Давай представим, что мы хотим переместиться на один день назад во времени», — произнес бренд «Сюда, в эту комнату». «Надо настроить машину так, чтобы она перенесла нас на 24 часа назад». «Но куда?» «Сюда». «Нет», — покачал головой бренд «Здесь ничего не было 24 часа назад. Земля движется». Она обращается вокруг Солнца со скоростью примерно равной 110 тысячам километров в час. Ее не будет здесь завтра в это время, и не было здесь вчера. Понял. Солнце тоже движется. Вся Солнечная система обращается вокруг центра нашей галактики. Все движется относительно чего-то, так что если мы хотим попасть в конкретную точку, нам нужно вычислить ее с предельной точностью. «И это, заметь, если мы хотим переместиться всего лишь на один день назад. Если же мы хотим перенестись на тысячи лет, даже в пределах Земли, то должны принимать в расчет дрейф материков изменения рельефа земной поверхности. Есть вероятность, что, вычислив наиточнейшим образом положение Земли, мы откроем портал в точку, где в интересующий нас момент высилась гора». «Но подобные накладки могут происходить и при перемещении на малые промежутки времени», сказал Дарон, начиная воодушевляться. Там, где сейчас ничего нет, пару лет назад, возможно, стояла стена или росло большое дерево. Или послась корова. Почему корова? Ну, это я так, просто для примера. Ладно. Еще несколько секунд они молчали, погруженные каждый в свои мысли, пока Дарон не встрепенулся. Так ты решил эту проблему? Да, признал Брент. В целом. Сначала производится очень точный расчет, чтобы доставить нас в точку с нужными координатами, а потом перед открытием портала... Машина осуществляет короткий технический запуск, занимающий несколько тысячных долей секунды, чтобы портал не открылся в пустоту или нечто подобное. И только потом портал открывается по-настоящему. Но есть еще одна проблема. «Какая?» «Земля движется, помнишь?» — проговорил Бренд. «А еще вращается вокруг своей оси. А еще обращается вокруг Солнца. А еще...» «Помню, помню, но ты же только что сказал, что вроде бы решил эту проблему, разве нет?» «Вычислил точку открытия портала, да», — согласился бренд. «Но Земля продолжает двигаться. Мы с тобой сейчас не чувствуем этого, потому что стоим на ней и движемся вместе с ней. Но если мы откроем портал в определенную точку пространственно-временного континуума, и эта точка будет фиксирована, она, по сути, станет перемещаться относительно места, в которое мы хотим попасть». «Значит, нужно убедиться, что сама точка вскрытия тоже движется, зафиксировать ее в определенном месте, чтобы она продолжала двигаться вместе с порталом». «То есть ты постоянно пересчитываешь местоположение портала и перемещаешь его туда?» «Нет, это слишком опасно», — возразил Брент. «Это значило бы, что мы зависим от вычислительной скорости машины, и в случае задержки движение портала прервется. Это может привести к катастрофе». Я нахожу какой-то объект в пространстве, куда открывается портал, и закрепляю портал на него. Таким образом, точка выхода пространственно-временного тоннеля все время движется, однако кажется стабильной точно так же, как и точка входа. Он махнул рукой в сторону округлого сооружения в центре комнаты. Всегда движется, но закреплена». К тому же подобного рода расчеты могут различаться в зависимости от места. Если мы хотим попасть на Северный полюс, например, то должны учитывать, что скорость вращения там совсем другая, нежели на экваторе. И расхождение скоростей вращения будет еще больше, если мы захотим открыть портал на Луну или на Марс. «Ты можешь открыть портал на Марс?» — удивился Дарон. «Теоретически», — скромно ответил Брент. «Стало быть, открытие портала — это, по сути, расчет четырехмерной точки?» спросил Авигаль. «Да, точки, которая все время движется, ответил Дарон. «И во времени тоже?» «Да», подтвердил он. «Только с движением во времени куда меньше проблем. Если мы не будем пытаться открыть портал на космический корабль, движущийся со скоростью света, то скорость, с которой идет время в точке выхода, окажется очень близкой к скорости в точке входа. Разница незначительна, и нет необходимости что-то специально рассчитывать. Другая проблема — это даты». «Что не так с датами?» «Даты — это довольно позднее изобретение человечества. Они не слишком точны, и есть множество видов и способов датировки. Годовые календари разные, методы их вычисления меняются. Чем дальше пытаешься углубиться в прошлое, тем сложнее это становится». «В какой день вы родились?» — спросил Дарон. 5 декабря», — ответил банкер. «Допустим, я хочу открыть портал в 5 декабря прошлого года», — сказал Дарон. «Это легко». По описанию такой временной точки не составляет труда вычислить количество дней, которое прошло с тех пор. Но что произойдет, если я попытаюсь попасть в 10 октября 1582 года? После нескольких секунд озадаченного молчания Авигаль улыбнулась. Зависит от того, куда именно. Дарон улыбнулся ей в ответ впервые с тех пор, как они познакомились. В Рим, например. Тогда у вас ничего не получится, заявила Авигаль. Банкер перевел непонимающий взгляд с на нее. «Почему? Что тогда произошло?» «Не существовало такой даты», — пояснила Авигаль. «В каком смысле?» «До 5 октября в ходу был юлианский календарь», — просветила Авигаль, по которому продолжительность года составляла 365 дней 6 часов. Использование его привело к тому, что каждые 4 года набегало примерно 3 лишние четверти часа относительно периода обращения Земли вокруг Солнца — С течением времени накапливалась разница между календарем и скоростью обращения Земли. Это вызывало расхождение между реальным и календарным циклами смены времени года и создавало неудобство при исчислении даты религиозных праздников. Поэтому в 1582 году при папе Григории XIII в календарь были внесены изменения, чтобы сделать его более точным, и мы перешли с юлианского календаря на григорианский. И что? Но к тому моменту уже накопилась разница в 10 дней между датой, которая должна была наступить, и фактической датой. Поэтому 5 октября 1582 года все католические страны Европы перескочили на 10 дней вперед. После четверга 4 октября наступила пятница 15 октября. А что произошло в некатолических странах? Значительная часть их долго не переходила на новый календарь. Британия, например, перешла на Григорианский календарь только в 1752 году и вынуждена была перескочить уже на 11 дней. «Ты хочешь сказать, что на протяжении сотен лет в разных частях Европы один и тот же день приходился на разные даты?» «Именно», — подтвердила Авигаль. «так что иногда пересечение границы между странами становилось путешествием во времени». «Да, вот так мы, люди, относимся к датам», — сказал Дарон. Мы считаем их чем-то неизменным, но заблуждаемся, и это мы еще не брали в расчет календарь, который был принят до Юлианского, а также календари, которых придерживались за пределами Европы. Я уже не говорю о временах предшествовавших началу лета исчисления, о проблеме определения точного часа до изобретения часовых поясов и тысячи других вещей. Так что же сделал Брент? — озадаченно спросил банкер. В идеале создание универсальной машины, которой мог бы пользоваться каждый, требовало учета и отслеживания всех упомянутых изменений на протяжении истории, а также синхронизации всех календарей и различных методов датировки. Но бренд создавал машину для себя, поэтому он производил расчеты по календарю, который привычен нам. И что это значит? В итоге после всех расчетов все сводится к вычислению разницы. «Когда я открыл вам портал в доисторический период, то для удобства указал 5 мая. Но это не имеет смысла, если речь идет о сотни миллионов лет назад. Фактически это превратилось во что-то вроде 53 триллионов минут назад, и все». «То есть проблемы с датами не возникает», — уточнил банкер. «Все относительно», — вмешалась Вигаль. «Мы мыслим в парадигме дат, но машина отсчитывает определенный промежуток минувшего времени. Более или менее так я себе это представляю». «Именно», — одобрил Дарон. «Это все прекрасно и очень умно, но не совсем про машину времени», — сказал банкер. «Что вы имеете в виду?» Банкер развел руки в сторону, будто пытаясь указать на очевидное. «Что насчет парадоксов?» «Что насчет парадоксов?» — спросил Дарон. На сей раз друзья сидели в любимом кафе. Бренд пил пиво из большой толстой кружки, а Дарон, выбравший другой сорт пенистого, подтягивал его из зеленой бутылки. «Не существует никаких парадоксов?» «Что значит, не существует парадоксов?» — растерялся Дарон. «Машина не может изменить прошлое. Менять нельзя, можно только смотреть на него». «Но ты же открываешь пространственно-временной тоннель». «Верно». «Пространственно-временной тоннель в прошлое». «Именно». «Так что случится, если кто-то попадет в прошлое и что-то там сделает?» «Нельзя пройти сквозь пространственно-временной тоннель. Сквозь него можно только смотреть». Бренд сделал большой глоток пива, не отрывая взгляда от лица Дарона. «А что будет, если попытаться пройти?» «Это невозможно», — пожал плечами Бренд. «Когда я вознамерился проделать это, машина не сработала». «Что ты хочешь этим сказать?» «Когда я включил ее с таким намерением, что-то произошло, и портал не открылся». «Только с намерением?» «Да». Дарон пристально посмотрел на друга. «Ты считаешь осмысленным предположение, будто машина читает мысли?» Она не читает мысли, не преувеличивай», — поморщился Брент. «Тут как в квантовой механике. Наблюдение за событием изменяет результат». «Но это же не наблюдение, а только намерение». «Намерение тоже часть физического мира», — заметил Брент. «Но если хочешь, могу дать еще одно возможное объяснение». «Какое же?» «Возможно, теоретически портал все-таки открылся», — сказал Бренд. «И я действительно прошел через него, а потом совершил нечто запретное, поэтому действие было отменено, и реальность отскочила к моменту перед активацией портала. Произошло нечто вроде автосохранения в компьютерной игре. Реальность, не допускающая парадоксов, просто возвращает нас к моменту до открытия портала, до возникновения парадокса». «А ты не помнишь, что произошло?» Моя память тоже откатилась к моменту открытия портала. Все откатывается. Как будто ничего не случилось. На самом деле не как будто, а действительно никогда не происходило. Но это только одно из возможных объяснений. Другое, более основательное, на мой взгляд, состоит в том, что машина не запускается, когда есть намерение нарушить порядок. А, -а протянул Дарон. Иными словами, машина времени годится только для наблюдений. Смотреть можно, трогать нельзя. Ты как будто разочарован. «Просто в книжках написано, что она способна переносить нас в другое время». «В материальном мире реальность должна уметь за себя постоять», отозвался бренд с некоторой досадой. «Потому что иначе возникает противоречие, и поди знает, чем это кончится. Вселенная схлопнется сама в себя, и пространственно-временной континуум перестанет существовать. Произойдет полная фактическая гибель, как выражаются страховщики. Такие вот дела. Нет никаких временных ответвлений, параллельных временных линий, влияния на будущее и всего прочего». Я понимаю твое разочарование, но ты, возможно, забываешь, что речь идет о машине, которая позволяет нам наблюдать все, что произошло за историю человечества, в любом месте и в любое время. «Конечно, конечно», — поспешил оправдаться Дарон, — «это колоссальный прогресс. Для изучения истории и понимания природы человека, для того, наконец, чтобы заглянуть в будущее, это, само собой, будет потрясающе». «Не думаю, что можно заглянуть в будущее». «Как это?» Бренд не ответил и только уставился на стол. В любом случае, добавил Дарон, это определенно гигантский прорыв, Йони, гигантский. Бренд молча отхлебнул пиво, а потом обронил. Ты слишком много читаешь научной фантастики. Итак, смотреть можно, трогать нельзя, спросил банкер. Да, подтвердил Дарон. По крайней мере, мы так думали изначально. Что значит думали изначально? После нескольких запусков мы обнаружили, что в некоторых случаях удается пройти сквозь портал. В самом деле... Да. Тогда я вернусь к тому, что уже спрашивал. А как же парадоксы? Когда мы обнаружили, что портал проходим, Брент остановил работу и вернулся к своим уравнениям. Требовалось понять, как такое возможно. Окей, окей, окей, сказал Брент. Я почти уверен, что на этот раз понял. Он лежал лицом вверх на полу своей комнаты, устремив глаза в потолок, как делал много раз прежде, если хотел на чем-то сильно сосредоточиться. «Тогда объясни мне», — попросил Дарон, который сидел в кресле за рабочим столом Бренда, наклонившись вперед. «Я думал, что пройти через пространственно-временной тоннель нельзя, потому что реальность не допускает парадоксов». «Возможно, так работает закон Новикова», — произнес бренд «Игоря Новикова». Он утверждал, что при путешествиях во времени, возможность которых считалась чисто гипотетической до недавнего времени, парадоксы просто исключаются. Что-то всегда препятствует их возникновению». «Подобно тому, как реальность не позволяет нам ходить по потолку, некий скрытый закон противодействует созданию парадоксов». «Закон Новикова?» «Это я его так называю», — пояснил бренд «И, похоже, реальность действительно не допускает парадоксов. Мы привыкли смотреть на мир через призму существования времени, поэтому забываем, что объективная реальность — это единое целое, а не последовательность отдельных влияющих друг на друга кусочков. Или, по крайней мере, так кажется, когда смотришь назад». «Назад?» «Если реальность единое целое и времени не существует, как можно смотреть назад?» — спросил Дарон. «Сама реальность не допускает парадоксов, однако не создающие парадоксов прохода через пространственно-временные тоннели разрешены». «Разрешены? Кем? Кто следит за этим?» «Кто следит за исполнением закона гравитации? За скоростью света? За тем, чтобы уровни энергии были пропорциональны постоянной планка?» Я не собираюсь сейчас вдаваться в философские рассуждения о том, почему законы природы таковы. Они просто действуют, и один из них, по всей видимости, состоит в том, что перемещение во времени возможно, если оно не создает парадоксов. Но ведь это не само по себе происходит. Чтобы определить, что есть парадокс, а что нет, нужно обладать пониманием реальности, уметь принимать решения. Не обязательно. Бранд оглянулся на Дарона. Когда мы наполняем водой несколько соединенных емкостей разной формы и размера, уровень жидкости в них оказывается одинаковым, независимо от формы, угла, наклона или чего бы то ни было. Так действует всем нам известный закон сообщающихся сосудов. Добавь еще одну трубку, и закон все равно сработает. Кто тут принимал решение? Мы описываем это терминами вроде выравнивания или равенства высот, но никто же их не замерял. Понятие равной высоты ⁇ наше изобретение. В воде все равно, она просто находится там, где и положено быть. Поэтому давай начнем с определения того, что такое парадокс. Если ты вернешься назад во времени и убьешь своего деда, ты создашь парадокс, потому что не родишься. А если ты не родился, то кто путешествовал в прошлое? Верно, это всем известно. Парадокс деда. Кстати, он также применим к бабке, отцу, матери или самой старшей яйцеклетке, из которой ты развился. Это наиболее жесткий вариант парадокса, но можно его немного смягчить. Если ты вернешься назад во времени с целью изменить что-то, и если у тебя получится, то причина, побудившая тебя отправиться в прошлое, исчезнет. Например, если ты путешествуешь во времени ради убийства Гитлера. Ты прямо по классике идешь. Да. «Если ты путешествуешь во времени, чтобы убить Гитлера, и у тебя получается, то у твоего изначального «ты» больше нет поводов путешествовать во времени, потому что он живет в реальности, в которой никогда не было Гитлера». «Верно», — согласился Брент. «И это справедливо для любого действия, которое ты совершишь в прошлом и которое повлияет на тебя в настоящем. Любое такое действие невозможно, и портал не откроется, если ты захочешь его совершить. Просто не откроется, и все». «Иначе говоря, любое путешествие, для которого есть причина, невозможно, потому что причина исчезнет в тот момент, когда у тебя получится исполнить то, что ты хотел». «Не совсем так», — поправил Брент. «Что ты думаешь о следующем сценарии? Допустим, ты вернулся во времени из вторника в воскресенье. Ты идешь во двор своего дома и закапываешь в углу коробку, в которой что-то находится, не создаешь парадокса, потому что до вторника, когда ты решил отправиться в прошлое, не узнаешь о существовании коробки во дворе». Если ты вернешься в настоящее время, а в среду решишь выкопать коробку, она будет на месте. А если попытаться достать ее в понедельник? Зачем? ⁇ спросил Бренд. Ведь ты только во вторник решил ее закопать. Дарон откинулся на спинку кресла и задумался. ⁇ Окей ⁇,⁇ сказал он наконец. Тогда давай представим, что в четверг, после того, как уже достал коробку, ты пытаешься вернуться в понедельник, чтобы ее достать. «Портал не откроется, потому что извлечение коробки в среду изменит твои представления о реальности в четверг». «Ты создаешь парадокс?» «Да». «То есть парадокс — это не просто действие, которое ликвидирует причину нашего путешествия во времени, он также меняет наши знания о мире, знания, которые у нас есть, когда мы отправляемся в путь». «В этом я менее уверен», — признался Брент. «Трудно сказать наверняка, когда противоречие в знаниях влияет на наше желание путешествовать во времени, а когда нет». «Нужно провести несколько испытаний, чтобы выяснить это. Ну да, я предполагаю, что противоречие в наших знаниях во многих случаях вызывает парадокс, который мешает открыть портал». «Окей», — проговорил Дарон, — «кажется, я понял, но у меня есть еще несколько последних вопросов». «Давай». «Если я во вторник, сразу после путешествия во времени и закапывания коробки вернусь в понедельник и достану коробку, все будет в порядке, потому что я еще не нашел коробку в своем настоящем». «Правильно». А если все же перед своим первым путешествием в прошлое, я по какой-то причине взялся перекапывать угол сада и не нашел там никакой коробки, а потом пробую вернуться в прошлое, чтобы ее спрятать? Если ты отправляешься с целью закопать ее в том же самом месте, портал не откроется. Если вернешься, чтобы спрятать ее в другом углу, о котором ничего не знал до начала путешествия, тогда препятствий нет. «А если в момент прохождения через пространственно-временной тоннель я имел намерение спрятать коробку там, где еще не копал, в другом углу двора, но, оказавшись в прошлом, вдруг передумал?» Бренд молчал. «Свобода выбора», — наконец изрек он. «Ты спрашиваешь о парадоксе, который возникает из-за свободы выбора, сделанного уже после того, как ты попал в прошлое?» Да. «Здесь есть два варианта. Первый, изначально портал не откроется, потому что реальность фиксирована и на самом деле не существует никакой свободы выбора, либо потому что после твоей попытки все обнулится и вернется к тому, что было до открытия портала. Но если портал откроется, и ты сможешь попасть туда...» «Да», — Дарон наклонил голову, «тогда, если ты уже находясь в прошлом, попытаешься создать парадокс, осознанно или нет, что-нибудь тебя остановит, дорогу перекроют». «Инструмент, которым ты станешь копать, сломается. Тебя собьет машина, с тобой случится инфаркт». «Не хочешь ли ты сказать, что попытка создать парадокс после прохождения через портал грозит смертью? Потому что реальность умеет за себя постоять?» От волнения у Дарона сел голос. «Реальность не умеет за себя постоять. Она просто такова. Сообщающиеся сосуды, помнишь?» Спокойно сказал бренд «Для Вселенной нет никакой драмы в том, что ты умрешь. Главное, чтобы парадокс не случился». Так что да, тот, кто пытается создать парадокс после входа в портал, действительно рискует умереть. Более того, даже тот, кто неосознанно создает парадокс, будет каким-то образом остановлен. Он тоже в определенной опасности. Нам нужно вести себя очень осторожно там, куда мы возвращаемся. Он снова лег на пол, положив руки под голову и уставив взгляд в потолок. Дарон выпрямился в кресле и спустя несколько секунд протянул. «А -а -а. Окей. «Теперь у меня вопрос», — сказала Вигаль. Дарон посмотрел на нее устало. «Хорошо. Только помню, что невозможно изменить прошлое, в самом деле невозможно. Можно только учиться у него или менять так, чтобы это влияло на реальность, лишь начиная с момента путешествия и далее. Наше знание о том, что произошло между настоящим, из которого мы вышли, и временем, в которое мы отправились, не должно измениться». «Окей», — согласилась Авигаль. «Тогда предположим, что мы открыли портал в минувшее столетие и наблюдаем улицу где-то в Европе. Просто смотрим, не прикасаемся». «Так. Вдруг кто-то из проходящих по этой улице увидит портал, увидит нас, выглядывающих с другой стороны. Сам факт, что это произойдет, может повлиять на реальность, на историю и косвенно на нас». «Он не увидит», — возразил Дарон. «Портал работает как одностороннее зеркало». «Мы можем наблюдать отсюда происходящее в прошлом, но люди из прошлого не будут видеть ничего, кроме своей реальности. Стен, статуй, окружающего ландшафта». «Почему так?» «Мы не знаем», — пожал плечами Дарон. «Бренду не удалось этого понять. Возможно, так происходит, чтобы исключить описанную вами ситуацию, но, вероятно, есть какая-то более глубокая причина». «Бренд связывал это с механизмом предотвращения радиационного фидбэка внутри пространственно-временного тоннеля». Конкретными подробностями я не располагаю. Известно одно. Обитатели прошлого не видят портала. По возвращении ты застаешь портал на месте. Он существует и работает, но его не видно. «Как же тогда вернуться обратно?» Спросил банкер. «Нужно отметить место», — Дарон указал на коробку мелков посреди стола. «Положить камень, оставить метку мелком, или как-то еще, чтобы при возвращении знать, где находится портал. А когда возвращаешься, просто проходишь в отмеченном месте». «А если вход откроется в стене?» — спросил банкер. «Тогда нужно сделать маленькие отметки на ней, а возвращаясь, просто верить, что вход там, и идти в стену». Банкер достал телефон, полистал фотографии и показал одну Дорону. «Вот такие?» — спросил он и увеличил картинку. На экране возникла стена в кабинете профессора Йонатана Бренда. Две отметки розовым мелком, маленькие, почти что точки виднелись внизу. Дарон безвольно осел на стуле. «Нет, этого быть не может». «Очень даже может», — выдразил банкер. «Дверь заперта изнутри, окна закрыты. Проникнуть внутрь как будто бы нельзя. Но тот, кто использовал машину времени, мог открыть тоннель в стене, войти, убить Бренда и выйти. Требовалось только отметить выход и не застрять в стене». «Тогда», — сказал Авигаль, — «остается понять, кто использовал машину времени, чтобы войти в комнату». «И когда это произошло?» — добавил банкер. «Есть ли в системе записи запусков машины?» «Есть, но это не имеет значения, потому что машина не может переместиться в будущее», сказал Дарон. «Будущее — квантовая функция, переменные которые еще не коллапсировали, оно еще не определено». «Можно открыть и в настоящее. Вы способны достать нам список запусков работы?» настаивал банкер. «Да, конечно». Дарон подошел к компьютеру. Спустя несколько секунд принтер, упрятанный под столом на другом конце комнаты, проснулся и выплюнул распечатку. Дарон скатался туда на стуле, потом возвратился с листом в руке и подал его банкеру. «Вы совершили немало путешествий», — сказал банкер. Дарон просто поднял бровь, словно говоря «да» и «что». Авигаль взглянула на лист. «Каждая строка соответствует открытию портала в определенную точку во времени», — спросила она. «Да». «А что за число стоит в конце каждой строки?» — спросил банкер. «Количество энергии, затраченной на открытие портала», — пояснил Дарон. «Думаю, в гигаджоулях, но не уверен». Оно меняется в зависимости от продолжительности открытия портала, точки, в которой он был открыт, и других параметров. Бренд мне объяснял, да я не слушал. Выглядит в точности как номер страницы в книге. Какой еще номер страницы? Это количество энергии, потребляемой во время работы портала, и, как вы видите, вчера не зафиксировано ни одного успешного открытия. Опережая ваш вопрос, скажу. Открыть портал так, чтобы это не было зафиксировано в системе, невозможно. Это встроенная функция. Кроме того, бренд установил камеры вон там и там. Они ведут запись каждый раз, когда портал открывается. Все защищено, и данные автоматически сохраняются. Невозможно ничего удалить. Только бренд мог бы это сделать, наверное. Следовательно, это убийство произойдет в будущем, сделала вывод Авигаль. Дарон посмотрел на нее и усмехнулся. Получается, что так. Хотя этого не может быть. Вернувшись в прошлое, чтобы убить кого-то, создает парадокс. Эти отметки на стене не имеют отношения к делу. «Парадокс не возникает, если ты уже знаешь, что человек был убит», — возразила Авигаль. «В этом случае парадокс создаст предотвращение убийства». «Ты уверена?» — усмехнулся банкер. «Вот, смотри, я его предотвращаю». Он подошел к арке и схватил пучок кабелей, выходящих из основного портала. «Нет!» — крикнула Авигаль. «Не смей!» «Не будет работающей машины времени, нет убийства!» — произнес банкер. «Она права», — задумчиво произнес Дарон. Если кто-то действительно воспользуется этой машиной времени в будущем, чтобы убить бренда, попытка остановить его или разобрать машину обречена на неудачу. Скорее всего, вас ударит током или случится сердечный приступ. Я бы не стал пытаться. Банкер отпустил кабели и отошел от портала. «Раз уж в нашей реальности убийство действительно произошло, попытка кого-то в будущем вернуться назад во времени и убить бренда не создаст парадокса, а станет воплощением известного заранее», — проговорил он. «Да», — согласился Вигаль. «Но почему реальность выстраивается в соответствии с ситуацией, где есть убийство и нет парадокса, а не с той, где убийства нет?» — задался вопросом банкер, нахмурив брови. Дарон глубоко вздохнул, затем пожал плечами и беспомощно развел руки. «Нет, ну серьезно», — пробормотал банкер. «Полчаса логических рассуждений, а в итоге все сводится к «потому что».» Скрестив руки, он уселся на пластиковый стул. «Так что, нам остается только ждать? Это нелогично. Бог с ней с логикой, это аморально». «Вот и причина, по которой вам не удалось открыть портал во вчерашний день», — обратилась Авигаль к Дарону. «Обычно парадокс возникает только если пройти через портал и попытаться изменить реальность. Но в нашем случае так могло сработать само открытие портала. Если бы мы увидели, кто вернулся во вчерашний вечер и убил Бренда, то могли бы попытаться его остановить, поэтому запуск не состоялся. Он с большой вероятностью создаст парадокс». Дарон потер усталые глаза. «Это, пожалуй, звучит логичнее предположений, построенных на отметках мелком», — сказал он. «Но что теперь делать?» «Только тот, кто знает об убийстве, может его осуществить», — заявил Дарон. Еще не знающий об убийстве Бренда попытается вернуться назад во времени, чтобы его убить. Он не сможет...» «Будьте уверены, через несколько часов все будут знать о том, что Бренда убили», — объявил банкер. «Кричащие заголовки на первых полосах газет, перепечатки статьи о нем, некрологе. «Но по утверждению автора статьи, Брент еще только задумывался о создании машины-времени», заметила Авигаль. «Воспользоваться машиной может лишь тот, кто знает о ее существовании. Сохранив в секрете этот факт, мы значительно сократим список подозреваемых». «Пальцев одной руки хватит, чтобы пересчитать знавших о машине и оставшихся в живых», известил Дарон. «Элиана, Нира, Бенни, вы». «И вы», — добавил банкер. «Да», — не стал спорить Дарон. Если хотите записать меня в подозреваемые, то да, и я тоже. Я видел еще и имя Равид в списке лидеров игры на автомате в углу, сказал банкер. Он встал и снова подошел к аркадному автомату. Да, вот, она набрала неплохие очки. Думаю, это подруга Бенни, предположил Дарон. Я никогда ее не встречал. Хорошо, все, кто значится в списке лидеров, попадают под подозрение, заключил банкер. А Вигаль, можешь переписать их в свой блокнот? Подождите, подождите. Дарон перевел взгляд с банкера на Авигаля обратно. «Значит, вы беретесь за расследование?» «Нет», — сказал Авигаль. «Да», — сказал банкер. «Убийство невозможно предотвратить», — раздраженно проговорила Авигаль. «Его зафиксируют камеры. Для большей уверенности можете установить еще несколько камер у двери или где-нибудь в другом месте. Нам тут делать нечего». Бренд доверял вам, и для меня это кое-что значит», — сказал Дарон. «Мы не знаем, закончится ли все на этом убийстве или нет». Если убийца планирует напасть снова, а мы узнаем, кто он, то ему не удастся открыть портал и прикончить кого-то еще. Кроме того, я не могу положиться на камеры, которые то ли сработают, то ли нет. Мы не в силах предотвратить убийство. Однако, собрав улики и выяснив личность убийцы, мы поймаем преступника через секунду после... «Офигаль», — тихо призвал банкер. «Подумай об этом». «Я не собираюсь обращаться в полицию», — продолжал Дарон. Я им не доверяю и боюсь рассказывать о существовании машины-времени. Информация утечет, и число подозреваемых устремится к бесконечности. Мне нужен кто-то, знающий о машине, кому бренд доверял и кто будет действовать тихо, закулисно, параллельно с полицией». Банкер встал возле арки и жестом призвала Вигаль подойти ближе. Она встала рядом с ним. И завязался спор, тихий, но ожесточенный. «Убийство невозможно предотвратить, Банкер, ты же понимаешь?» «Мы этого точно не знаем». «Знаем, это логично, мы не сможем. Они сами до конца не уверены, как эта штука работает. К тому же ты слышала, что он сказал. Даже если мы не предотвратим убийство, важно как можно раньше вычислить преступника». «Я не уверена, банкер. При расследовании обычно анализируют мотив, средство и возможность. Мы можем изучить только мотив, потому что два других аспекта подвешены во времени. Но это же единственно правильный выбор. Что?» «Посмотри мне в глаза и скажи, что готова сидеть, сложа руки на своей скучной работе, зная, что кто-то затевает убийство. Разве для этого создано наше агентство?» А Вигаль прикусила губу. «Одно условие», — сдалась она. «Мы не будем делать ничего, что могло бы помешать полиции. Как только полиция узнает о существовании машины времени, мы прекратим расследование и передадим им все материалы, которые у нас есть. Я не собираюсь мешать следствию». Банкер повернулся к дорону. «Мы беремся за расследование». — сказал он, — но нам понадобится увеличенный бюджет. Авигаль уронила голову на руль. Банкер, сидевший с ней рядом в машине, дрожал от нетерпения. — Что будем делать дальше? — Для начала опросим всех, кто знал о машине, и посмотрим все открытия портала, чтобы выяснить, что произошло. Может быть, так мы поймем, кто желал смерти бренду То есть желает. Неважно. Авигаль завела машину. — Не могу поверить, что ты меня уболтал. Мы не расследуем убийство. — Все будет в порядке, — успокоил банкер. «Дарон передаст нам информацию с камер. У нас есть список всех запусков и список тех, кто видел машину». «Окей. В каком порядке, по-твоему, нам нужно действовать?» Банкер улыбнулся и помахал листами. «В каком угодно».